Олдтаун. Штат Мэн. За месяц до описываемых событий. Сначала был телефонный звонок. Странный телефонный звонок, который я запомнил. Было воскресенье, и мы в это утро собирались поехать вместе с Сашей и ее друзьями за город, в наш домик, находящийся в горах. Она уже села в автомобиль, когда раздался телефонный звонок, и мне пришлось вернуться с порога. Нужно было послушать свое сердце и не возвращаться. Хотя какая глупость верить в приметы. Они бы все равно рано или поздно дозвонились или появились у меня дома. Я вернулся в дом и поднял трубку. Почему-то я не стал ждать, когда включится автоответчик. «Слушаю вас», — сказал я привычно по-английски, «полагая, что это звонит кто-то из друзей Саши». Но в ответ услышал незнакомый мужской голос. Здравствуйте. Это господин Алекс Келлер? Да. Неужели из рекламного агентства, подумал я с раздражением. Извините нас, господин Келлер, вы раньше не жили в России? Спросил незнакомец, и я вздрогнул. Кто говорит? спросил я у этого типа. Ваш старый знакомый. Я хотел бы уточнить, что вы тот самый Алекс Келлер, который приехал в нашу страну шесть лет назад. Я действительно приехал в Америку шесть лет назад. Но только не из России, а из Испании. Кто со мной говорит, вы не представились. Извините, меня зовут мистер Барлоу. Я адвокат иммиграционной службы, и мне хотелось бы с вами встретиться. Только этого мне не хватало. В этот момент я больше думал о неприятностях, связанных с миграционной службой, чем о своих бывших друзьях. О них я думал меньше всего. Неужели всплыли мои прежние дела в России, и теперь меня официально депортируют из страны? Неужели спустя столько лет они смогли вычислить, кто именно скрывается под именем Алекса Келлера? Я услышал крик Саши. Она звала меня, высунувшись из салона автомобиля. Нужно было спешить, но этот звонок вывел меня из состояния равновесия. «Извините, мистер Барлоу», — пробормотал я, — «мы только недавно получили американское гражданство, и к нам не было никаких претензий со стороны иммиграционных властей. Во всяком случае, мой адвокат мне ничего не говорит». «Он об этом не знает», — сразу ответил Барлоу, — «я думаю, что ничего страшного не происходит». — Нам нужно встретиться и обсудить некоторые мелкие проблемы, которые у нас есть, и задать вам несколько вопросов. Я думаю, вы не станете возражать. — Нет, конечно. Куда я должен приехать? — О, не беспокойтесь. Мы сами приедем к вам завтра утром в десять часов. Вас устроит? — Конечно. Я буду ждать вас, мистер Барлоу. До свидания, по-английски говорят «бай», съедая первое слово. Он мне так и сказал «бай-бай». Почему-то эти слова напоминают мне колыбельную, когда женщины поют бай бай Может, поэтому я так раздражаюсь, когда слышу это слово. Но я положил трубку и долго стоял, мучительно размышляя, что именно могло произойти. В этот день мое настроение было испорчено. Ничто меня не радовало. Ни барбекю, которое мы устроили на поляне перед нашим загородным домиком... Не друзья Саши, которые бурно веселились и танцевали шумной компанией. Барбекю — это наш шашлык. Только у нас нужно все самим доставать. Уголь, специи, разделывать и мариновать мясо. В общем, мы все делали сами. А в Америке все можно купить в магазине. Хотя, наверное, сейчас все изменилось, и в российских магазинах тоже можно купить уже приготовленное мясо для барбекю. Мы вернулись домой. И даже Саша обратила внимание на мое странное состояние. Но в тот вечер я ничего ей не сказал. Готовился к разговору с мистером Барлоу, прокручивая все детали нашего переезда в Америку. Утром в десять часов у нашего дома притормозила машина. Из нее вышли двое. Один был коренастый, лысоватый, с круглым лицом, темно-зелеными глазами, аккуратно подстриженный короткой бородкой и усами. Другой был повыше ростом, с неприятной внешностью клубного вышибалы. У него был перебитый нос, мохнатые брови, тяжелый подбородок. Я еще подумал тогда, что это охранник, мистера Барло, с человеком, имеющим подобную внешность бывшего боксера, нельзя вести интеллектуальные разговоры. Но в иммиграционной службе работают разные люди. Они вошли в дом, и я сразу почувствовал, что вместе с ними... В мое жилище вошла беда. У киллеров бывает такое особое чувство беды, когда понимаешь, что впереди тебя ждет засада или неудача. Мы прошли в гостиную, и эти двое разместились на моем диване. Мистер Барлоу представил своего спутника как мистера Трэшема. Во всяком случае, я услышал именно такую фамилию. В руках у мистера Барлоу была небольшая папка. Но он не стал ее открывать и доставать какие-нибудь уличающие бумаги. Мне показалось, что это добрый знак. И ободренный таким началом, я сел в кресло напротив них, готовый выслушать всевозможные претензии. Но вместо них Барлоу начал задавать вопросы. — Вы приехали в Соединенные Штаты шесть лет назад? — Да, вы могли это проверить в вашей службе. Я уже шесть лет исправно плачу налоги в вашей стране. Мы все проверили, улыбнулся Барлоу. У нас есть основания полагать, что вы приехали в нашу страну не совсем законно, мистер Келлер. Все документы у меня в порядке. Возразил я, чувствуя, как начинаю нервничать. После стольких лет моего пребывания в этой стране неожиданно начинаются какие-то проблемы. Документы были подделаны, возразил Барлоу. Вы можете это доказать? «Я пожалел, что не позвал своего адвоката для этой беседы. Английский я, конечно, выучил, но изучить американское законодательство невозможно. Может, поэтому адвокаты в этой стране получают такие бешеные деньги? Только они в состоянии разобраться в хитросплетениях юридической системы американского правосудия. Мы можем доказать» что вы не господин Алекс Келлер, — сказал Барло, все еще не раскрывая свои папки. Вы прибыли в страну по поддельным документам, незаконно удочерили якобы вашу дочь. У вас не было брака с ее матерью. Достаточно или продолжать? Продолжайте, — вымолвил я, облизнув внезапно пересохшие губы. Мне не понравилась тональность его голоса. Он не обвинял. Скорее, он перечислял пункты обвинения, — чтобы потом сделать резюме. — Вас разыскивает российская милиция. Наносил он удары по моей легенде. По нашим данным, вы объявлены в розыск и Интерполом. Я думаю, что ФБР будет интересно узнать вашу настоящую фамилию. Господин Воронин. Когда он нанес мне окончательный удар, назвав мою фамилию, я, с одной стороны, испугался, а с другой, несколько успокоился. Если он действительно из иммиграционной службы, то не стал бы мне этого говорить. Он бы приехал сюда с сотрудниками ФБР и надел бы на меня наручники, прежде чем зачитать мне мои права. По федеральным законам я совершил несколько тяжких преступлений, за которые могу получить достаточно солидный срок тюремного заключения. И тем не менее, мистер Барлоу, похоже, не собирался меня арестовывать. Неужели ко мне приехали банальные шантажисты? Но действительность оказалась гораздо хуже, чем я предполагал. — Вы молчите, мистер Воронин, — продолжал Барлоу, или мне по-прежнему называть вас мистером Келлером. Как вам больше нравится? Может, вы хотите возразить? Может, мои данные неточны? В таком случае мы можем поднять досье на некоего наемного убийцу, который был хорошо известен в России. Его кличка Левша. «Ценю ваш юмор, учитывая, что левой руки у вас нет. И тем не менее ваши успехи впечатляют». «Откуда вы узнали обо мне?» «Не выдержал я, перебив барло». «Купили архив милиции», — пошутил он. «Неужели вы полагаете, что нам трудно было собрать сведения о такой легендарной личности, как вы, мистер Левша? У нас есть подозрения что и деньги, которые у вас неожиданно появились после смерти вашей подруги, Надежды Келлер, были ввезены в страну незаконно. Хватит. Я уже понял, что он не из иммиграционной службы. Типичная сволочь. Шантажист мирового класса. Наверное, они проверяют таким образом всех новых граждан Америки и, найдя сомнительные моменты в их биографиях, шантажируют наиболее богатых из них. Конечно, меня должны были особо проверить. Я ведь не просто иммигрант, получивший гражданство, чтобы не умереть с голода и иметь возможность легально устроиться на работу. Я миллионер, который способен заплатить такому шантажисту за молчание. Наверное, поэтому Барлоу и привел с собой напарника. Тот скорее похож на телохранителя, чем на коллегу адвоката моего гостя. «Что вам нужно?» Спрашиваю я, полагая, что они назовут мне конкретную сумму. Но Барло откидывается на спинку Вивана и ласково улыбается. — Нам нужны вы, мистер Воронин. — Называйте меня Келлером. — Алексом Келлером. — Это мое настоящее имя. — Хорошо. — вежливо соглашается Барло. — Но это не меняет существа дела. Вы совершили целый ряд противозаконных действий в том числе и в стране, гражданами которой мы являемся. И как хороший гражданин своей страны, я обязан сообщить ФБР о подобных нарушениях с вашей страны, Но я почему-то не собираюсь этого делать. Наверное, я немного альтруист. Вы верите в мой альтруизм? Не верю. Угрюмо обурчу я». «Правильно делаете», — деловито говорит Барло, «Я тоже в него не верю. Значит, мною движет чистый расчет, чистая выгода. И я собирал все эти сведения не из спортивного удовольствия, как вы наверняка уже догадались». «Сколько вам нужно денег?» «Мне приходится задавать конкретный вопрос». «Назовите сумму, в которую вы оцениваете мое молчание». «Вы меня обижаете, мистер Келлер», — машет руками барлу, «неужели я похож на заурядного шантажиста? Или вы полагаете, что у вас хватит денег, чтобы меня купить?» «Не обольщайтесь, мистер Келлер. Я знаю обо всех ваших деньгах до последнего цента. Если хотите, я даже могу назвать номера ваших счетов во всех банках. И хотя вы человек далеко не бедный, Даже у вас не хватит денег, чтобы меня купить. Я стою гораздо дороже, мистер Воронин. В таком случае назовите вашу цену. Я уже назвал. Нам нужны именно вы. Я хочу обменять ваши миллионы и ваше благополучие на небольшую услугу, которую вы мне окажете. Я молча жду... Когда он, наконец, скажет, зачем они сюда приехали, и зачем провели такую невероятную работу, чтобы меня вычислить, если это не российская разведка и не американская ЦРУ, то зачем я им понадобился? Мы хотим, продолжает мистер Барлоу, чтобы вы вспомнили некоторые свои навыки только на один день. Дело в том, что в городе, который находится совсем недалеко от вашего городка, живет человек умудрившийся обидеть не только меня, но и моих друзей. И наша задача — показать всем, что нас нельзя безнаказанно обижать. Вам нужно только заказать себе инвентарь, который мы немедленно вам доставим, и сделать один выстрел. Как видите, я говорю достаточно откровенно. Один выстрел в обмен на вашу состоятельную американскую жизнь. По-моему, цена очень высокая. Вам еще так дорого никогда не платили. Вы хотите, чтобы я убрал человека. Не поверил я своим ушам, вы с ума сошли, мистер Барлоу. Почему вы думаете, что я соглашусь? За незаконный переход границы с поддельными документами и получение американского гражданства путем лжесвидетельства меня могут выслать из страны или посадить на несколько лет в тюрьму. — А за убийство меня посадят на электрический стул или отправят в газовую камеру. — Мне не подходит ваше предложение, мистер Барлоу, — сказал я, поднимаясь с кресла. — Сядьте, — неожиданно резким тоном сказал мой собеседник, — и не будьте дураком. Неужели вы думаете, что мы ничего не понимаем? Ваше сотрудничество в обмен на вашу безопасность. Таковы условия игры, которые я вам предлагаю. Но почему именно я? Предложение Барлоу настолько невероятно, что в первый момент я просто был ошеломлен. Потом, анализируя ситуацию, я пойму, что вел себя не лучшим образом и обязан был сразу разобраться в создавшейся ситуации. Но шесть лет жизни в Америке меня расслабили. До такой степени, что предложение Барлоу... Меня просто оскорбило и напугало. — Считайте, что вы окажете нам личную услугу, — продолжал Барлоу, — точно так же, как и мы и вам. Вы ведь не хотите, чтобы вас депортировали из страны в наручниках. В России вам сразу дадут пожизненный срок. Кстати, ваша дочь останется в Америке, ведь она действительно дочь Надежды Келлер и въехала в страну на законных основаниях. — Возможно, вас даже лишат отцовства. Он не договорил. Я рванул из своего кресла, чтобы вцепиться в мерзавца единственной здоровой рукой, но не успел дотянуться до его горла. Сидевший рядом мистер Трэшем успел подставить левую руку, а потом нанес мне удар правой, такой сильный, что я отлетел на середину комнаты и упал на ковер. Я понял, что начал терять форму. Шесть лет сытой жизни в Америке сказывались. Раньше я бы справился со своим гостем и одной правой рукой, а сейчас лежал на ковре, чувствуя вкус крови на губах. Не нужно было его бить, — недовольно заметил Барлоу. Я не хотел. Так получилось, — оправдывался Громила с таким характерным русским акцентом. Его фраза сказала мне больше, чем все заверения мистера Барлоу. Этот Громила был из России, о чем я должен был догадаться немного раньше. Они вычислили меня для своей операции, решив, что я буду для них идеальным кандидатом на роль убийцы. В полицию я наверняка не побегу, в ФБР не стану обращаться. А после убийства я могу исчезнуть, и никто не узнает, кем был на самом деле мистер Алекс Келлер. Барлоу терпеливо подождал, пока я поднимусь. «Из носа у меня пошла кровь, и мне пришлось достать платок». Барлоу пожал плечами, нахмурился. Ему, очевидно, не нравился цвет крови. «Вы сами устроили эту безобразную сцену», — укоризненно сказал он. Трэшем молчал, не глядя в мою сторону. Кулаки у него были размером с хорошую дыню. «Убирайтесь», — выдохнул я. «Мне не о чем с вами разговаривать». «Только без грубостей», — поморщился Барлоу. Он поднялся с дивана, взял свою папку, тяжело вздохнул и направился к выходу. За ним двигался Громила. «Наверное, он Трошин. Так правильнее будет звучать его фамилия». «У вас есть три дня», — сказал Барлоу на прощание. «Обдумайте ситуацию. Зачем вам терять все, что вы имеете? Терять ваши миллионы, вашу обеспеченную старость?» Семейный уют, любовь вашей дочери. Мы предлагаем хорошую сделку, мистер Воронин. Только один выстрел, и мы оставим вас в покое. Подумайте хорошенько. Я перезвоню вам через три дня. До свидания. Он вышел, оставив меня одного. Так закончилось мое первое свидание с мистером Барлоу. И я понимал, что они все равно вернутся.